Глава 34. Белый конец. «Но ему нельзя здесь быть», — сказала Хельга. «Тогда и я уйду», — ответил Гест. «Что ты об этом так хлопочешь?» «Он не родня». «Нет». «Да. Он сын твоего дедушки, братик твоей мамы». «Ты совсем рехнулся? Это просто ребенок, который родился от распутства». «Распутство, распутство. Ребенок — это всегда ребенок. И он тебе родня». «А если он не родня, то я его не хочу. Брось его». «На пустошь вынеси!» Ситуация была патовая. Гест сидел на кровати в Батстове на нижнем обвале, держа на руках спящего Ольгейра. А в кровати напротив копошились дети — Хельга и Бальдюр. Хельга что-то говорила. и за младенца на хуторе вновь поднялась Буча. Стоило им обоим вернуться, как все так и вспыхнуло. Кончилось все тем, что Лауси выбежал в овчарню, за ним сайбьорг а за ней и Снёлька. Осталась лишь старуха с малышами, а также Юнона, которая не знала, что и предпринять, и просто переминалась с ноги на ногу, что занимало много времени, так как у нее их было целых четыре. «Он мне одня», — сказал Бальдер, при этом смущенно улыбнулся, откинулся на спину с края кровати и попол свою середину на спине, словно четвероногий краб. Гесту вручили ребенка после школы, ведь сейчас все Гюльфьорди учредили школу для детей на первый доход, который принесло это лето. Кроме той самой славной арендной платы, Хрепоправителю Ховстейну пришлось сочинить так называемый «сбор за бочки», после того, как прискакавший из фаги Рейри гонец привез требования об этом от Сислюмана. Правда, о Сислюманово письмо он потерял по дороге, а суммы не помнил. Из-за этого хрепоправителю пришлось выдумывать сумму сбора на месте. Перед горой бочек пока в Затоне перелаивались паровые двигатели. Первым ему пришло в голову число 20, дата рождения Мильды и денег свадьбы. На то мы порешили... 20 эйров за бочку в итоге составило 5458 крон 40 эйреров. Так из нищих минут того серого утра возникла целая школа. Тренделакские герои-плотники за пару дней сколотили домик с двумя классами. Он вырос на старой жиротопной площадке к северу от склада товарищества крона. Гест утро напролет сидел вместе с долговязым Магнусом, Сюнной Спасбичного, Анной из мучной хижины и маленькими ребятишками с косы. И изучал волшебный мир математики из страны Европы. И в один прекрасный день он заглянул в мадамин дом, чтобы проверить, как там живет мальчик, но ему просто отдали его на руки. Больше в этом благородном семействе кроватки для него не было. Сусанна, уже замужняя женщина, уехала в Норвегию, а с ней ушли и все ее любовные причуды. «Вот тебе, паренек, держи. Этот ребенок — дело зафьордное, мы с ним возиться не будем», сказал пастор одним выражением глаз. Но экономка Хальдоура все же успела с черного хода снабдить младенца дополнительными пелёнками, маленькой шапочкой, которую сама связала, и молоком в специальной бутылочке, да только попрощалась чересчур поспешно, потому что не хотела плакать при гесте. Наш школьник немного постоял на площадке перед домом, смотря в чердачное окошко, и увидел в нем лицо молодой мадамы. Едва их глаза встретились, она трусливо отвела взгляд и исчезла из этой стеклянной картины. И вот теперь он сидит здесь и ждет, что будет. Ждет, что хозяин выйдет из овчарни. Если Оль Гейру не позволят находиться в этом доме, Гес тоже уйдет, в этом он убежден. Но куда? Может, Стейнка из хуторской хижины приняла бы к себе еще двоих? Она была, по крайней мере, довольна им в качестве работника. От матери ребенка, шальной девушки, Моуфрид, до сих пор не было ни слуху, ни духу. Она все-таки утопилась в море. У него... «Одного глаза нет», — вдруг раздался голос старухи Гранвер из-за вязальных спиц. «Да», — ответил Гест, — «его дважды выносили на пустошь, и во второй раз он лишился глаза. А выносить одного и того же ребенка три раза нельзя». «Почему нельзя?» — спросила Хельга. «Потому что... Иначе в рай не попадешь. Потому что тогда он сам будет сидеть на руках у Бога и судить мужчин и женщин». Копна густых прямых волос колебалась у него перед глазами, пока он говорил... Он и сам не ожидал от себя таких уверенных ответов при увеличении просто вранья. «А сам-то ты, по-твоему, в рай попадешь? спросила в свою очередь девочка. «Не знаю», — ответил он и посмотрел на сон у себя в объятиях. «А по-твоему?» Но на это она не могла дать отрицательный ответ. Для этого она была слишком переполнена любовью к нему. Поэтому она просто промолчала и посмотрела на него, встав у прикроватного столба. Плечами оперлась на него, Руки за спину, ноги вместе и прямые на наклонном полу. Миги молчания дали Гесту возможность как следует рассмотреть ее. Пленительно мягкие щеки, рдеющие губы, ручейково чистые глаза, а над ними черные брови. Она уже почти выросла в молодую женщину. Гест был слишком юным, чтобы думать о таких вещах, но его история нашептывала ему, что сейчас эта девочка находится в самом расцвете, а потом на нее навалятся хлопоты в землянке, И постепенно она превратится в такую же жесткую, сушеную рыбину, как и ее бабушка сайбьорг Тут Ольгейр проснулся у него на руках и забеспокоился. Гест забежал с ним в кладовую и влил в него 10 глотков молока под строгим взглядом Хельги. «А бабушка говорит, тебе нельзя молоко брать». «Забрать молоко или забрать жизнь, вот в чем вопрос», — ответил Гест. «Ему хотелось сделать запас молока в бутылочке на случай самого худшего». Потом вернулась домой вся толпа с угробами на плечах и шапках, потому что на улице разыгралась нешутошная метель. Начались новые парламентские слушания по поводу судьбы незаконорождённого ребенка, и самые длинные речи произносила Снёлька, мать Хельги. «Она просто тоскуха!» Лауси выслушивал эти тирады, словно терпеливый премьер-министр, сидящий возле самой трибуны, и думал, сложные мысли, касавшиеся холодномысских Рим, рождения с Снёльки, «Ноши Геста и девичьей плоти Муфрид». Его единственным вкладом в дебаты были вот такие строки. «Начало жизни бурлогично, каким бы ни было рождение, прилично или неприлично, все нет вины в происхождении». Как и прежде, Снёлька захотела, чтоб последнее слово осталось за ней, и в ответ проревела «А у его, она во, глазика нету». Когда эти третьи дебаты затянулись уже до самого вечера, их решили отложить, а заседание закончить. Геста с ребенком услали спать в гостевую и выдали ему кадушку с достаточным количеством молока, чтобы не слышать плача и скрежета зубовного. В итоге получился трогательный момент. Лауси пришел к ним с антиловинной веревкой и тщательно обвязал ею двоих своих сыновей. Вокруг малыша Ольгей раздел крошечную петельку, а вокруг тела Гест побольше. Затем он ненадолго остановился и стал смотреть на них, ласково, внимательно, словно ему было не суждено их больше увидеть. Затем сказал «Спокойной ночи! Да благословит вас Господь, мальчики!» И последняя фраза едва не растрогала его самого. Он не привык слагать стихи в честь Отца Небесного. Зато все остальные ссоры в эту ночь утихли, потому что пришло такое время. Осенний снег, самый опасный, если его навалило слишком много. Вредоносная впадина в эту осень заполнилась непривычно рано, а этим вечером и ночью в нее добавилось еще. Из-за того, что снежный груз образовался слишком быстро, он не успел как следует сцепиться с прошлогодними сугробами. В шестом часу утра впадина изранила небольшую каплю снега, которой оказалось достаточно, чтобы полностью засыпать хутор и поломать кровли. Гест услышал треск досок, и одновременно ощутил, как его сметает прочь с хутора и далеко вниз по склону, а затем очнулся, окруженный темно-белым адским холодом, и не смог пошевелиться. При этом он дышал. Кажется. А может, это и есть рай? Сначала он не понимал, где вверх а где низ, но через несколько мгновений почувствовал, что его лицо и живот вроде бы смотрят вниз, а спина и затылок вверх. А где мальчик? Тут он почувствовал пылающую боль в правом боку и уколы в пояснице но также и холод, который погасил это пламя, дав его телу и сознанию общую заморозку. Значит, Бог наказал его, и сейчас он заморожен в ледяной капле семени этого славного малого. Сейчас он за все поплатится. Он попытался пыхтением создать себе побольше пространства, чтобы дышать, и ему это удалось. Каждый выдох чуть-чуть растоплял ледяную стену, и вот он уже мог дергать головой, а его одноглазый кроха погиб. Сколько же после этого у него в роду лавин? «О, Элиф, отче мой на небеси, молю тебя, вызвали меня из мертвой хватки Господа, ледяного семени Бога!» Постепенно ему удалось расширить пространство вокруг головы, а потом и правому плечу стало немного просторнее. Он ощутил слово «надежда» у себя в груди, в жилах, хотя и сидел здесь, целиком замороженный над фьордом, в горизонтальном положении, в одном из поднем, с вытянутыми руками, словно летящий труп. Но лед все еще был здесь, Стальная ледниковая хватка смерти все еще не отпускала его ноги и затылок. А хуже всего был холод, больно кусавший пальцы ног и рук. Постепенно в глыбе льда под его подбородком образовалась сквозная проталина. Во всяком случае, так ему показалось. Ночная темнота все еще была густой, хотя его глаза уже отличали, где снег, а где пустота. Любопытство придало ему сил, и в результате получасового терпения ему посчастливилось высвободить кисть правой руки настолько, что ей удалось процарапать себе путь к голове. Закоченевшими пальцами он продолжал скрести у себя перед ртом и носом и под ними, пока ему не удалось посмотреть вниз перед собой, и там он увидел, как среди снежного сумрака смутно маячит что-то темное.